Часть вторая. Ходячее изваяние. «Бей киркой, кроши породу, в твердь вгрызайся, Жилу режь, чтобы каменному сердцу дать живительную брешь». Старая песня Рудокопов. Глава четвертая. Райф остался в живых только потому, что его мочевой пузырь был переполнен. Единственным предупреждением об опасности стало облачко пыли, повисшее в воздухе над известниковым полом штрека. Райфу хотелось бы приписать это необычное явление силе и ярости струи, бьющей из него в стену, но он сразу же понял, что случилось. Страх мгновенно остановил струю и заставил его упасть на четвереньке. Райф уперся рукой в здоровенную глыбу, за которую он укрылся, чтобы справить нужду. Камень задрожал под его ладонью. Он бросил взгляд на масляную лампу, подвешенную к кожаному поясу. Огонек колыхался и трясся за матовым стеклом. У Райфа стиснула грудь от ужаса. В глубине штрека другие заключенные вопили и кричали, громыхая цепями в попытке бежать. Но было уже слишком поздно. Камень соловещи застонал под неудержимым напором. Затем раздался оглушительный грохот. Земля взметнулась, подбрасывая Райфа в воздух. Каменная глыба рядом с ним подлетела высоко вверх, отскочила от свода и рухнула на пол, уже испещрённой трещинами. Райф упал, больно ударившись копчиком, и пополз назад, прочь из рушащегося штрека. Лапа, к счастью уцелевшая, болталась на поясе. Впереди большой кусок свода обвалился, разлетаясь на мелкие куски. Новые трещины, разбегающиеся по своду, стенам и полу, гнали Райфа вперёд. В воздухе кружилось удушливое черное облако, насыщенное песком и известью. Райф закашлял, чтобы не захлебнуться в этом плотном облаке. Поспешно перекатившись на живот, он поднялся на ноги и побежал прочь. Мерцающий огонек у него на бедре был похож на одинокого светлячка, затерявшегося во мраке подземелья. Слабый свет не мог проникнуть сквозь плотную пелену пыли, и все же Райф бежал вперед, выставив перед собой руки. Кандалы на ногах гремели в такт его шагам, металлическим лязгом подыгрывая его отчаянью. В спешке Раев задел бедром за выступ в стене. Его развернуло и стекло лампы у него на поясе разбилась Осколки вспороли грубую ткань портков и впились в ногу. Поморщившись от боли, райф замедлил бег, старательно заботясь о том, чтобы не погасла лампа. Только у надзирателя был кремень, чтобы снова зажечь погасший огонек этого не должно случиться. Райфу доводилось видеть других каторжников, наказанных темнотой. Бедолаг спускали без лампы в колодец и оставляли там на несколько дней. Нередко на поверхность они поднимались уже сломленными, обезумевшими. Этого Райф боялся больше всего. Вечного мрака, без конца. Да и как могло быть иначе? Все свои три десятка лет Райф прожил в землях Гулдгул на восточной окраине Венца, на границе выжженного солнцем мира, где никогда не наступает ночь, и земля представляет собой песчаную пустыню, в которой обитают лишь омерзительные твари, а также племена дикарей, влачащих жалкое существование. Прожив всю свою жизнь под солнцем Гулдгула, Райф воспринимал ночь как выдумку, темноту, внушающую страх. Кое-как, выбравшись из облака пыли, Райф, наконец, остановился. Открепив от пояса лампу, он поднял ее вверх, осторожно, опасаясь, что отрезкой встряски погаснет огонек на кончике опущенного в масло фитиля. «Ты только не вздумай погаснуть!» — предупредил он мерцающее пламя. Глядя на оседающую пыль, Райф прислушался к успокоившейся земле позади. Сердце у него в груди также стало стучать тише. Он осмотрел подземный проход. Обвал закончился в ста шагах от него, полностью переградив штрек. Со сводов продолжали осыпаться мелкие камешки. С громким треском сломалась деревянная подпорка, от чего Райф испуганно отскочил назад. И все-таки, похоже, худшее осталось позади. Но что дальше? Райф громко чихнул, напугав себя, затем повернулся и огляделся вокруг. Этот уровень каменоломен был ему незнаком, хотя он наслушался рассказов о нем. Некоторое время назад его и десяток других каторжников подняли с соломенных подстилок в подземной темнице и под угрозой ботагов отвели сюда, в этот отдаленный конец известнякового штрека. Здесь их спустили вниз на конопляных веревках, привязанных к пустой вагонетке с помощью лебедки, приводимой в движение могучими буйволами где-то за входом в шахту. Говорили, что эта часть каменоломен давно заброшена. Кто-то утверждал, что штольни и штреки иссякли столетия назад, но большинство верили, что это место проклятое. Здесь обитают злые духи и злобные ведьмы. Раев не придавал особой веры этим рассказам. Он знал, что кое-кто из рудокопов запихивает хлебные корки в трещины в камне надзиратели также в точности поступали с монетами, по большей части с медными пинчами, но иногда и с серебряными эйри И все это для того, чтобы ублажить духов. Но только не райф У себя на родине, в глухих переулках наковальни, он научился доверять только тому, что можно потрогать своими руками или увидеть собственными глазами. Он не признавал рассказы о богах, призраках и привидениях. Живя в наковальне, Райф усвоил, что в мире и так достаточно того, чего нужно бояться. Ночами в наковальне разбоем и грабежами занимались не какие-то там привидения, а живые люди из плоти и крови, пытающиеся стянуть чужое. Впрочем, как правило, именно Райф и был одним из них. Наковальня была главным портовым городом Гулдгула. Она вытянулась вдоль берега моря, убогая дыра, каких их еще поискать. Город головорезов и бандитов всех мастей. Он потел и испражнялся, подобно живому существу, весь пораженный развратом, заразой и гнилью. Независимо от времен года, в бурю и хорошую погоду, наковальня никогда не менялась. Ее бухта постоянно пестрела парусами, сотни кораблей, в кабаках продолжалась непрерывная гулянка. Жители города только шутили, что в наковальне никто не живет, здесь только выживают. Райф вздохнул. Как я по ней соскучился. Хотя у него не было никакой надежды снова увидеть родной город, гильдия воров предала его, и он оказался в сотне лик к югу, осужденный провести остаток дней погребенным в каменоломнях. Он перешел дорогу другому вору, мастеру гильдии лирихи марч и за это его наказали. Райф находил наказание несоразмерным по расступку, краже какой-то мелочевки у бывшего возлюбленного Лиры, архишерифа на Добыча была уж слишком соблазнительной, да и Лира не относилась к тем, кто долго терпит одного ухажера, не говоря уже о верности. На самом деле, сам Райф не раз делил с ней теплое ложе. Он покачал головой. Даже сейчас Райф оставался в полном недоумении. Он подозревал, что за таким суровым наказанием скрывалось нечто такое, во что он не был посвящен. «Неважно, я жив. Но где он находится?» Когда пыль улеглась, оставив лишь висящую в воздухе дымку, Райф засунул свободную руку в потайной карман, пришитый изнутри к порткам. Он достал путевод, который сточил у надзирателя, присматривавшего за другим отрядом, и тотчас же спрятал. Парапажи обвинили других заключенных, которые лишились каждый по пальцу. Прекратилось это только тогда, когда кто-то взял вину на себя, чтобы прекратить мучение, и сказал, что будто бы испугался, и выбросил добычу в нужник. Копаться в дерьме никому не захотелось. Райф поднес путевод к дрожащему огоньку. Полоска самородного магнитного железа колебалась из стороны в сторону, не желая остановиться. Странно. Райф украл путевод в смутной надежде когда-нибудь совершить побег, хотя, если честно, на самом деле он просто увидел возможность что-то спереть и не смог устоять. Проведя погребенным в каменоломнях почти два года, Райф мог думать только о свободе, и путевод мог тут оказаться полезным. Райф рассудил, что если ему когда-нибудь представится случай бежать от бдительного ока надзирателя и укрыться где-нибудь в заброшенной части каменоломен, такой инструмент поможет определить правильное направление как это было сейчас дойдя до разветвления штреков райф остановился и описал на месте круг, стараясь определить как ему быть дальше. он мечтал о свободе, но притом также очень ценил свою шкуру. если это будет означать жизнь, он с радостью вернется к кнуту и дубинкам бегство ценой собственной жизни не рассматривалось. В конце концов, Райф остановился на одном из штреков, выбрав его только потому, что магнитная полоска там вроде бы колебалась меньше. Сойдет. Через несколько сотен шагов Райф окончательно заблудился. Ему начало казаться, будто он ходит кругами, медленно спускаясь вниз, словно направляясь к своей собственной могиле. Что же касается путевода, тот только сбивал его с толку. Полоска теперь непрерывно крутилась, словно издеваясь над ним. Может быть, это место проклятое? Близки к отчаянию, Райф свернул в другой штрек. Сердце гулко стучало. Масло в лампе оставалось в лучшем случае на полдня. Райф напрягал слух, стараясь уловить характерные звуки забоя. Команды надзирателей, стук кирок, крики заключенных, получивших удар плетью. Но он слышал лишь свое собственное учащенное дыхание, да срывающиеся изредка суст уст приглушенные ругательства. Ему приходилось пригибаться, чтобы не задевать головой о низкие своды что само по себе было утомительно. Подобно всем жителям Гулдгула, райф был кривоногий и твердоголовый во всех смыслах. Казалось, полещее солнце высушило их, не давая набраться росту, оставляя невысокими и коренастыми, что, пожалуй, было и к лучшему для работы в тысячах каменоломен и рудников, раскинувшихся вдоль всего побережья Гулдгула, от каменного мертвого леса на севере до бескрайних южных пустошей. Проведя ладонью по стене, Райф нащупал в известняке трещины. Здесь деревянные подпорки давно превратились в камень, затвердев за многие столетия в богатом минералами воздухе. По мере того, как Райф продвигался дальше, трещины увеличивались числом и становились шире. Подняв голову, он увидел, что свод также покрыт трещинами. Отвлекшись, Райф споткнулся о груду камней и упал. Он едва не разбил путевод, но вовремя ухватился за стену другой рукой. Лампа на поясе резко качнулась. Райф затаил дыхание, испугавшись, что пламя погаснет. Огонек судорожно затрепетал, но не погас. Райф осмотрел камни на полу. Их края были острыми, а пролом в своде указывал на то, что они только что отломились оттуда. Если у Райфа и оставались какие-то сомнения относительно того, что он ходил кругами, теперь доказательства были лицо «О боги!» — пробормотал он. «Я вернулся прямиком под тот участок, где произошел обвал». «Ладно». Он двинулся вперед по сужающемуся проходу, но шагов через 100 обнаружил, что тот превращается в крутой откос, заваленный острыми камнями и толстым слоем песка. Райф сверился с путеводом. Магнитная полоска по-прежнему указывала вперед, Прямо на опасную особь. Он в отчаянии стиснул устройство. «Клянусь своей задницей, я здесь застрял!» Охваченный не столько страхом, сколько раздражением, Райфа в злости махнул рукой. От этого резкого движения слабый огонек в лампе на бедре погас. Вокруг сомкнулся непроницаемый мрак. «Нет, нет, нет!» Темнота заставила Райфа опуститься на корточки, затем встать на четвереньки. Его охватило дрожь. Крепко зажмурившись, он затем снова открыл глаза, пытаясь что-либо разглядеть, отказываясь принять свою участь. «Только не так!» — пробормотал Райф. Перевернувшись на задницу, он подобрал к груди колени. Хоть и безбожник, Райф помолился всему пантеону, матери снизу и отцу сверху, серебристому сыну и сумрачной дочери, окутанному саванам Модрану и ясной Бель, гиганту пивло держащего небосвод и нефинни скрывающиеся в глубинах урта. райф молился не забывая никого упоминая каждого Запинаясь, он произносил полузабытые молитвы усвоенные еще на коленях у своей матери и тут словно его услышали впереди появилось слабое сияние райф потер кулаками слезящиеся от напряжения глаза сначала ему показалось что это лишь видение порожденное его страхом но сияние не исчезло Возможно, оно присутствовало всегда. Райф поднялся на четвереньки и пополз вперед. Добравшись до края особи, он задел рукой камень, покатившийся вниз по склону. Сияние, слабая перламутровая глубизна поднималась снизу. Райф не знал, чем она порождается. Имело значение только то, что это был безопасный приют в темноте, горящий огнями порт, в котором можно было укрыться от черного шторма. Гремя кандалами, Райф опустил ноги и, стиснув зубы, начал сползать вниз по крутому склону. Спуск был опасный, коварный. И все же, все что угодно будет лучше этого адского мрака.